Глава 5. О субботней реке, которую осмотрел Тит во время своего путешествия через Сирию. Жалобы антиохийцев на иудеев отвергаются Титам. О триумфе Тита и Веспасиана. Первое. Как мы уже упомянули, Цезарь Тит некоторое время проводил в Берите. Отсюда он предпринял поездку в сирийские города и везде, куда не пребывал, устраивал великолепные зрелища и придавал иудейских пленников в знак их поражения смерти. В эту поездку он осматривал также весьма замечательную по своей природе реку, протекающую посредине между Аркеей и Эрифанеей, и обладающую удивительным свойством Вода, обильная, довольно быстро несущаяся во время течения река, ровно шесть дней в неделю иссекает от самого источника и представляет глазам зрителям сухое русло. В каждый же седьмой день воды ее снова текут. Точно не было никакого перерыва. Такой порядок в течении река сохраняет в точности, вследствие чего она и названа субботней рекой по имени священного седьмого дня, празднуемого иудеями. Второе. Когда население Антиохи узнало о приближении Тита, оно от радости не могло удержаться в своих стенах, а устремилось ему навстречу больше, чем на 80 стадиев от города. И не только одни мужчины, но и женщины с детьми пустились в дорогу. Едва же увидели его издали, они выстроились рядами по обеим сторонам дороги, простерли к нему руки с приветствиями и всякими благопожеланиями и провожали его в город. Свои возгласы они беспрерывно перемешивали просьбой об изгнании иудеев. Тит молча прислушивался к этой просьбе, ничем не обнаруживая своей готовности уступить ей. Иудеи же, не зная определенно, что он думает и что намерен сделать, долгое время находились в величайшем страхе, ибо Тит не остался в Антиохии, а сейчас же продолжал свой путь в Зевгму на Эвфрате. Здесь его встретило посольство от парфянского царя Валагеза, которое принесло ему поздравления по случаю победы над иудеями и вручило ему золотой венок. Он принял его, угостил послов, после чего возвратился опять в Антиохию. На настойчивую просьбу Совета и граждан Антиохии прибыть в их театр, где его ждет весь собравшийся народ, он любезно согласился. Но когда они и здесь обступили его с просьбами об изгнании иудеев из города, он дал им меткий ответ. Их отечество, куда иудеи могли бы выселиться, опустошено, а другой страны нет, которая их приняла бы. Получив отказ на первую просьбу, антиохийцы принесли вторую. Пусть Тит объявит недействительными те медные доски, на которых вырезаны права иудеев. Но и этой просьбы Тит не удовлетворил, а оставил за антиохийскими иудеями прежние их права. После этого он выехал в Египет. Дорога его вела мимо Иерусалима, и когда он сравнил печальное его опустошение с прежним великолепием города, когда он вызвал в своей памяти величие и красоту срытых сооружений, он проникся глубоким сожалением к погибшему городу, и вместо того, чтобы как другой поступил бы на его месте злорадствовать над тем, что силой оружия взял столь могущественный и сильно укрепленный город, Он неоднократно проклинал виновников восстания, которые навлекли на город эту кару правосудия. Этим он доказал, как он далек от намерения искать славы храбрости в несчастье наказанных. Из неимоверных богатств города еще многое было найдено в развалинах. Многое римляне сами откапывали – Но в большинстве случаев указания самих пленников вели к открытию золота, серебра и других очень ценных предметов, владельцы которых, ввиду безызвестности и схода войны, закопали их в землю. Третье. Тит продолжал свой путь в Египет, быстро прорезал пустыню и прибыл в Александрию. Здесь он начал готовиться к отъезду в Италию и отпустил сопровождавшие его два легиона на места их прежнего назначения. Пятый легион в Мезию, а пятнадцатый в Панонию. Из военнопленных он приказал отделить вожаков Симона и Иоанна, и кроме них 700 человек, отличавших со своим ростом и красотой, и немедленно отправить их в Италию, так как он имел в виду вывести их в триумфальном шествии. Плавание его по морю совершилось вполне благополучно, и Рим готовился выйти ему навстречу и приветствовать точно таким же образом, как его отца. Особенную честь доставляло Титу то, что его отец лично выехал ему навстречу и приветствовал его. Тогда население города к величайшему своему удовольствию могло видеть всех троих вместе. По истечении нескольких дней они порешили устроить общий триумф для чествования своих подвигов, хотя сенатор разрешил каждому из них отдельный триумф. Так как день, назначенный для празднования Победы, был объявлен заранее, то из бесчисленного населения столицы ни один не остался дома. Каждое место, где только можно было стоять, было занято, и свободным осталось лишь столько пространства, сколько было необходимо для проследования предметов всеобщего любопытства. Четвертое. Еще ночью все войско выстроилось в боевом порядке под начальством своих командиров у ворот не верхнего дворца, а вблизи храма Исиды, где в ту ночь отдыхали императоры. С наступлением же утра Веспасиан и Тит появились в лавровых венках и обычном пурпуровом одеянии и направились к портику Октавии. Здесь ожидали их прибытие сенат, высшие сановники и знатнейшие всадники. Перед портиком была воздвигнута трибуна, на которой были приготовлены для триумфаторов кресла и слоновой кости. Как только они прибыли туда и опустились на эти кресла, войско подняло громовой клич и громко восхваляло их доблести. Солдаты были тоже без оружия, в шелковой одежде и в лавровых венках. Приняв их приветствие, Веспасян подал им знак «Замолчать». Наступила глубокая тишина, среди которой он поднялся и, покрыв почти всю голову тогой, прочел издревле установленную молитву. Точно таким же образом молился Тит. После молитвы Беспасиан произнес перед собранием краткую, обращенную ко всем речь, и отпустил солдат на пиршество, обыкновенно даваемое им в таких случаях самим императором. Сам же он проследовал к воротам, названным триумфальными, вследствие того, что через них всегда проходили триумфальные процессии. Здесь они подкрепились пищей, оделись в триумфальные облачения, принесли жертву богам, имевшему этих ворот свои алтари, и открыли триумфальное шествие, которое подвигалось мимо театров для того, чтобы народ легче мог все видеть. Пятое невозможно описать достойным образом массу показавшихся достопримечательностей и роскошь украшений, в которых изощрялось воображение или великолепие всего того, что только может представить себе фантазия, как произведение искусства, предметов роскоши и находимых в природе редкостей. Ибо почти все драгоценные и достойные удивления, что приобретали когда-нибудь зажиточные люди, и что считалось таким отдельными лицами, все в тот день было выставлено на показ, чтобы дать понятие о величии римского государства. Разнообразнейшие изделия серебра, золота и слоновой кости видны были не как при обыкновенном торжестве, но точно рекой текли перед глазами зрителей. Материи, окрашенные в редчайшие пурпуровые цвета и испещренные тончайшими узорами вавилонского искусства, блестящие драгоценные камни в золотых коронах или в других оправах, проносились в таком огромном количестве, что ошибочным казалось то мнение, будто предметы эти составляют редкость. Носили также изображения богов больших размеров, весьма художественно отделанные и изготовленные исключительно из драгоценного материала. Далее водили животных разных пород, каждый украшенный соответствующим убранством. Даже многочисленные носильщики всех драгоценностей были одеты в пурпуровые и золототканные материи. Особенным богатством и великолепием отличалась одежда тех, которые были избраны для участия в процессе даже толпа пленников одета была непроста пестрота и пышность цветов их костюмов скрашивали печальный вид этих изможденных людей но величайшие удивления возбуждали пышные носилки которые были так громадны что зрители только боялись за безопасность тех которые их носили многие из них имели по три даже по четыре этажа. Великолепное убранство их одновременно восхищало и поражало. Многие были обвешаны золототканными коврами, и на всех их были установлены художественные изделия из золота и слоновой кости. Множество отдельных изображений чрезвычайно живо воспроизводило войну в главных ее моментах. Здесь изображалась, как опустошается счастливейшая страна, как истребляются целые толпы неприятельские, как одни из них бегут, а другие попадают в плен как падают исполинские стены под ударами машин, как покоряются сильные крепости или как взбираются на самый верх укреплений многолюднейших городов, как войско проникает через стены и наполняет все кровью, умоляющие жесты безоружных, пылающие головни, швыряемые в храм, дома, обваливающиеся над головами своих обитателей. Наконец, после многих печальных сцен разрушения водяные потоки – Не те, которые орошают поля на пользу людям или животным, а потоки, разливающиеся по охваченной повсюду пожаром местности. Так изображены были все бедствия, которые война навлекла на иудеев. Художественное исполнение и величие этих изображений представляли события как бы воочию для тех, которые не были очевидцами их. На каждом из этих сооружений был представлен и начальник завоеванного города в тот момент, когда он был взят в плен. Затем следовали также многие корабли. Предметы добычи носили массами, но особенное внимание обращали на себя те, которые взяты были из храма, а именно золотой стол, весивший много талантов, и золотой светильник, имевший форму, отличную от тех, какие обыкновенно употребляются у нас. По самой середине подымался из-под ножа столбообразный стержень, из которого выступала тонкая ветвь, расположенная наподобие трезубца. На верхушке каждого выступа находилась лампадка. Всех лампадок было семь, символически изображавших седмицу иудеев. Последним в ряду предметов добычи находился закон иудеев. Вслед за этим множество людей носило статуи богини Победы, сделанные из слоновой кости и золота. После ехал Веспасиан, за ним Тит, а Дамициан в пышном наряде ехал сбоку на достойном удивлении коне. Шестое. Конечной целью триумфального шествия был храм Юпитера Капитолийского. Здесь, по старинному обычаю, все должны ожидать, пока гонец не известит о смерти вражеского вождя. Это был Симон, сын Георы, участвовавший в шествии среди других пленников. Теперь на него накинули веревку, и, подгоняя его ударами плетей, стража втащила его на возвышающееся над форумом место, где по римским законам совершается казнь над осужденными преступниками. Когда была объявлено его смерти, поднялось всеобщее ликование, и тогда начались жертвоприношения. Благополучно окончив это с установленными молитвами, императоры возвратились во дворец. Некоторых они пригласили к своему столу, остальная же масса пировала по домам, ибо в этот день римляне праздновали как победу над врагами, так и конец внутренних расприй и зарю надежды на лучшее будущее. Седьмое. По окончании празднеств и после восстановления полного покоя в государстве Веспасиан решил воздвигнуть храм богини мира. В короткое время было окончено сооружение, превосходившее всякие человеческие ожидания. Он употребил на это неимоверные средства, какие только дозволила ему его собственная казна и какие достались ему от предшественников, и разукрасил его всевозможными мастерскими произведениями живописи и скульптуры. В этом храме было собрано и расставлено все, ради чего люди прежде путешествовали по всей земле, чтобы видеть все эти различные вещи. Здесь он приказал хранить также драгоценности и сосуды, взятые из Иерусалимского храма, так как он очень дорожил ими. Закон же за иудеев и пурпуровые завесы святая святых он приказал бережно сохранить в своем дворце.